Ночью холодно было у озера. Вот штаны тетя Наташа и принесла, — пробормотала она. А вообще, вам-то какое дело? Лучше бы за делом смотрели. Побольше бы утятами интересовались, чем на мои лыжные штаны смотреть. — До свидания, — сухо сказал Пожаров. — У меня не только ваша бригада. Никонор Васильевич на совещании в районе, так что я один на весь совхоз. А у меня еще и Вера, тот участок, извините, поважнее. Пожаров прошелся по птичнику, проверил брудеры, заглянул в кормушки. Ну что ж, все в порядке. И снова, оглядев Женю, усмехнулся. Эх вы, ути-ути. Женя отвернулась, калитка захлопнулась, ушел. Запомнилась насмешка, блеснувшая в его глазах. Она оглядела себя и снова покраснела. Я становлюсь, как Вера, растрепанная, неприбранная. Вот и ногти грязные. Неужели так надо? Нет, так не надо и так не будет. Еще два дня, если с утятами ничего не случится. Еще только два дня. Решение со зла. О, как хорошо было бы дома! С каким наслаждением Женя вымылась горячей водой и улеглась в свою свежую чистую постель, как отдыхали ее руки и ноги. Можно было бы спать всю ночь до утра и не вскакивать, не бежать к утятам, не тревожиться. Руфа отпустила ее. Утята подросли, стали умненькие, не тонут в поилках, не падают, дежурить уже не так трудно. Женя лежала, закрыв глаза, слушала, как за окном в теплых сумерках пошумливает под легким ветром старая груша. Она приподняла веки. Комната была озарена слабым светом луны и отблеском придорожных фонарей. На окнах ветер надувал белые полотняные занавески, и Женя уже начала мерещиться, что она плывет в лодочке, и белые маленькие паруса надуваются над ее головой. И в нежном плеске волн звучит голос Арсеньева, зовущий ее. Дрему прервал легкий шум на лесенке за дверью. Шаги, разговор шепотом. «Но должна же я с ней поговорить. Я ведь все-таки мать». «Завтра поговоришь. Если ты мать, дай отдохнуть человеку». «Нет, я должна. А я не пущу. Я хоть и не мать». А всего-то только тетка, однако, не пущу». Шум затих. «Спасибо, тетя Наташе», – подумала Женя, блаженно засыпая. Утром Елизавете Дмитриевне тоже не удалось поймать Женю. Женя долго мылась, тщательно причесывалась и одевалась. Елизавета Дмитриевна решила, что утиная Женина сумасшествие кончилось. Собирая на стол, она с удовольствием думала – как не торопясь и подробно она выскажет свое мнение о том, что делает Женя, и отец выскажет, и до чего-нибудь они, наконец, договорятся. Но когда Савелий Петрович пришел завтракать, и самовар стоял на столе, оказалось, что Женя давно позавтракала и исчезла. «Нет, это невозможно!» – чуть не плача закричала Елизавета Дмитриевна. «Это все, Наталья, зачем ты ей дала завтракать?» Почему не сказала мне, что она уходит? Ты разрушаешь мою семью. Кто тебе дал право? Ладно, ладно, — спокойно ответила тетя Наташа, наливая чай Савелию Петровичу. Человек на работу спешит, не на гуляние. Что же ей, не евший идти? Ты-то вот еще и не работала, а есть садишься. Савелий, почему ты молчишь? «А что же говорить, если она уже ушла?» «Нет, это невозможно!» И Елизавета Дмитриевна вдруг сплакнула. «Все все делают, как хотят, а я вроде кошки в доме!» Женя, отдохнувшая и веселая, бежала на птичник. Она торопилась, досадовала, что так далеко до озера. Ей уже не терпелось узнать, все ли там в порядке, все ли благополучно. Ей казалось, что она бог знает, сколько времени не была на птичнике, и, к удивлению своему, чувствовала, что соскучилась обо всех. И о Руфи, и о Банечке, и о Фаинке, и о Клаве Сухаревой. А что всего удивительней, кажется, и о Бутятах соскучилась. Она не заметила, как пробежала лесом, не заметила его утренней прелести, не услышала пения птиц и шелеста листьев от сбежала с бугра, и вдали засветилось озеро, и словно домой вернулась, когда подошла к калитке птичника. На берегу было солнечно, мирно, светлая зыбь дрожала отмели, и утята, ее утята, еще совсем пуховые, с чуть намеченными перышками в хвосте, качались на этих зыбульках, как поплавки. «Ах вы мои милые, когда же вы успели научиться плавать?» Засмеялась Женя. «Смотрите, пожалуйста!» «Ты пришла», — сказала Руфа. «Теперь я пойду. Не могу больше. Ждала тебя». «Иди, Руфа, иди!» Женя только сейчас увидела, как осунулась и побледнела Руфа за эти последние дни. Какие усталые у нее глаза. «Иди, отдохни хорошенько. Я отоспалась, у меня опять сил, сколько хочешь». «А эти-то?» Она кивнула на утят. «Плавают, а? Никто не учил, а плавают?» Руфа вяло улыбнулась. Катька тоже отоспалась. Вон пришла. Не знаю, принимать обратно в бригаду, ведь в самое трудное время ушла, бросила. Девочки ворчат. Подумай тут, потом решим. «По-моему, пусть работает», сказала Женя. «Ушла, потому что, значит, никак не смогла. Но только запишем это в нашем бригадном дневнике». «Давайте дневник такой заведем, и все туда будем записывать. Как думаешь?» «Давайте. Но если ты считаешь, что Катьку надо оставить, давай оставим. Работать веселее, да и полегче». Работать стало вообще легче. Снова можно было ночевать дома. Ночное дежурство лишь два раза в неделю. Появились и свободные дни. И как только они появились, опять все нерешенное – Все недодуманное встало перед Женей. «Будто птицу меня ловят», — думала она. «Мама подкарауливает, отец совсем не понимает меня или не хочет понимать». «Да, конечно. Он умный, он понимает, но делает вид, что не понимает. А Григорию Владимировичу я не нужна». «Да, я ему не нужна, иначе разве он мог бы не видеться со мной так долго?» За все это время она видела его два раза. Один раз на собрании в клубе. Речь шла о поездках кружка самодеятельности в полевые бригады. Женя сидела в самом дальнем углу, слушала и не слышала, о чем говорит Григорий Владимирович. Только видела его лицо, его светлые волнистые волосы, глаза. Она сидела с неподвижным лицом, изо всех сил стараясь скрыть волнение, внутри в нее все дрожало. А когда взгляд Арсеньева отыскал ее, и глаза их встретились, Женя вспыхнула и опустила ресницы. Так и сидела с горящим лицом, ни на кого не глядя. Ей уже казалось, что все все увидели и поняли, и в душе посмеиваются над ней. Не дождавшись конца собрания, она тихонько вышла и убежала домой. На другой раз Женя видела его только издали. Она возвращалась с птичника, а он мчался на велосипеде по дальней полевой дороге. Долго смотрела ему вслед, до тех пор смотрела пока его выгоревшая солдатская гимнастерка, которую он почему-то любил, не скрылась среди молодых зарослей кукурузы. «Если бы он знал, что я стою тут и смотрю на него!» С тоской думала она. Но то, что хоть издали увидела его, сделала этот день праздником. Теперь, когда стало больше свободного времени, можно было позаботиться о своей внешности. Женя попросила тетю Наташу сшить ей комбинезон. «Знаешь, такой синенький сатиновый комбинезончик, чтобы со всякими кармашками, с молнией. Это очень красиво на работу ходить. А то ну в чем же, в платьях неудобно» плохом некрасиво в хорошем жалко и холодно ночью а штаны эти лыжные фи тьфу на твои лыжные штаны безобразие одно вот и я говорю одно безобразие я их не надену больше только людям на смех а если бы комбинезончик и тепло и красиво правда тетя наташечка конечно правда значит сошьешь да ладно уж Женя вскочила. «Ура! Бегу за сатином! Где мама?» «Вот она, мама!» «Важно!» — сказала Елизавета Дмитриевна, входя на терраску из сада. «Наконец-то и маму вспомнили! Очень хорошо, что ты дома. Пора поговорить по-человечески». «Мама, ну подожди ты, все какие-то разговоры у тебя. Дай мне денег, я за сатином». «И у меня...» «И у отца к тебе разговор», – прервала Елизавета Дмитриевна. «Я бы и сама могла поговорить с тобой, но я ведь для тебя не авторитет». Отец был дома. Елизавета Дмитриевна позвала его. И Савелий Петрович, к удивлению Жени, без всяких отговорок оставил свои дела и вышел к ним на террасу. «Э, вот как! Все в сборе, оказывается. В кои-то веки повидаешься, наконец, со своей семьей». Одним семья дышать не дает, а тут рад до смерти, если свою собственную дочку повстречаешь. Я пойду, поднялась была Женя. Как это? Мать решительно преградила ей дорогу. Как это пойду? Мне же в магазин нужно сбегать. Тетя Наташа, опять тетя Наташа. Ты, Наталья, кажется, ни о чем не думаешь и ничего не соображаешь да где уж мне тетя наташа махнула рукой КАБЫ соображала давно бы меня здесь не было кваску принести обратилась она к савелию петровичу кваску кваску наталья дмитриевна савелий петрович все еще потирая руки ходил по террасе в такую жару кваску ох хорошо но чего тянут с тоской думала женя Решили выяснять отношения, так выясняли бы. Видно, это же мысль Томила и Савелия Петровича. Кроме того, его ждали дела. «Так что же, дочка?» — сказал он, наливая в стакан квасу. «К чему же ты пришла, в конце концов? Что думаешь делать? Как жить?» Женя пожала плечами. «Поработаю в совхозе. Поступлю на заочное, а года через два мы с Руфой...» «Опять мы с Руфой!» – охнула Елизавета Дмитриевна. «Она хорошая девушка, но поедем учиться!» – продолжала Женя. «Анна Федоровна сказала, если хорошо себя на работе зарекомендуем, то партийная организация поможет нам поступить в ВУЗ!» «Так...» – Савелий Петрович иронически усмехнулся. «Анна Федоровна и сюда вплелась!» «Ясно?» «Женя!» – предупреждающе сказала Елизавета Дмитриевна. «Имей в виду, ты потеряешь Пожарова». Он мне намекнул, что его жена утятница не устраивает. «Что?» – Женя вскочила, глаза у нее засверкали. «И этот еще тут. Так вот скажите ему, что я останусь утятницей». «Да-да, останусь утятницей. Именно так я и решила». И прошу вас обоих, не упоминайте при мне его имени, и вообще я больше этих разговоров слушать не хочу и не стану. И она быстрым твердым шагом ушла с террасы, забыв о Сатине, побежала к Руфи. Озеро встретило ее мирным сиянием воды и негромким утинным разговором. Тускло-зеленые камыши неподвижно склонялись к воде. Островок с березами и липами, отчетливо повторяясь в озере, проложил чуть ли не до самого берега свою прозрачную, зеленоватую тень, в которой гасло слепящее полуденное солнце. По берегу от кормушки к кормушке ходила руфа. Утята, уже совсем беленькие, лишь с желтым оттенком на шейках, переваливаясь, спешили к кормушкам, смешно шлепая своими розовыми лапками. Руфа ласково разговаривала с ними. «Скорей, скорее, мои лапки! Скорей, скорее, мои ути! Вот какие они у меня стали умные! Вот какие они у меня стали большие!» Женя чувствовала, как эта мирная тишина, этот ласковый говор, и эти маленькие, доверчиво бегущие за Руфой уточки, все это уже привычное, знакомое, успокаивает ее душу. Руфа увидела Женю остановилась. Она глядела на нее из-под голубого шарфика, тревожно приподняв выгоревшие на солнце брови. «Ты чего? Случилось что-нибудь?» «Случилось», — ответила Женя. Жених от меня отказался. «Ну...» — весело удивилась Руфа. «Неужели у него до ума дошло?» «Руфа, подумай». «Ему, оказывается, утятницу не нужно. А я-то дура. А я-то думала, что он и в самом деле меня любит. Еще жалела его иногда. А ты подумай!» Руфа откровенно смеялась и радовалась. «Да чего ты злишься? Это же счастье для тебя. Такой дурак у тебя столько времени на дороге стоял. Да чего ты? Развеселись же!» Женя на секунду задумалась. Потом брови ее разгладились, и она принялась хохотать вместе с Руфой. «Жених от твоей подруги отказался. Вот, Руфа, как моя жизнь-то начинается. Жених отказался. Ой, помираю!» Женя хохотала от всей души, как смеются счастливые, освободившиеся от душевной тяготы люди. «Знаешь, и у меня камень с души!» Наконец притихнув, сказала Руфа. Я все боялась, что ты не выстоишь, сдашься. Может, и от Москвы в горячке отказалась? Может, пожалеешь? Уговорят тебя? Нет, Руфа, нет. Женя покачала головой. От Москвы я не в горячке отказалась. В этом я не раскаиваюсь. Если ехать, так всем ехать. Оставаться, так всем оставаться. Руфа взяла ведерко с кормом. Одно только жалко, что осталась ты со зла. Не потому что хотела. «Да ладно!» — Женя выхватила у нее ведерко. «Скажу правду, за работу эту со зла взялась. Но ведь не обижу я этих хлапчатых. Иди отдохни, я сама накормлю». И осторожно, шагая среди толпящихся утят, Женя пошла с ведром к следующей кормушке. Заревание Это было ее первое ночное дежурство. Женя давно уже научилась составлять рацион, готовить зеленый корм, обращаться с кормодробилкой и с кормомешалкой, научилась ходить осторожно среди толпящихся под ногами утят, разносить по кормушкам корм. Зоркие глаза ее умели сразу заметить загрустившего почему-то утёнка. Женя ловила его и относила в отдельный загончик. К слабеньким, чтобы подкормить, полечить. Теперь она уже и не так уставала и совсем не путалась в кормах, как в первые дни. Вскоре она явилась на птичник в новом синем комбинезоне с белой строчкой и белыми пуговицами. Чувствуя себя ловкой и стройной, с удовольствием расхаживала по птичнику, не избегая случая и по совхозу пройтись. Это ведь тоже наряд, хоть и не праздничный, а рабочий. «Ах, тетя Наташечка, как ты все умеешь сделать, и как же ты все понимаешь!» Не прошло и недели, как вся их девичья бригада Ути-Ути оделась в такие же яркие, хорошенькие комбинезоны. Потом еще Руфа придумала повязать на шею свой голубой с розами шарфик. Это вышло кокетливо и красиво. Вслед за ней и все в бригаде завели себе разные шарфики – белые воротнички, цветные платочки в кармашек на груди. Все чувствовали себя ловкими и нарядными, и это чувство создавало и поддерживало на утином берегу хорошее праздничное настроение. Прослышав о таких причудах, на птичник заглянула Вера. Она вошла молча и осуждающе поглядела на веселых нарядных девчонок. — К чему это? — сказала она, чуть выпитив нижнюю губу и покачав головой. «Работа есть работа, тут наряжаться некогда, да и ни к чему, через два дня все грязное будет, а мы выстираем», — спокойно ответила Руфа, выгладим и опять наденем». «Форсите все, работать некогда будет, если так-то форсить». «А у нас работа от этого не страдает, мы в две смены работаем, время есть». «Да разве у вас работа?» Вера пренебрежительно усмехнулась. «Дом отдыха у вас, а не работа. Мне вот наряжаться некогда». «А почему же не работа?» Слегка обиделась Руфа. «Мы свои обязательства выполняем. Надеемся, что выполним до конца, сколько обещали, сдадим». Но Вера уже не слушала. Окинув хмурыми глазами утиное стадо, она повернулась к Руфе спиной и ушла. Женя не вмешивалась в этот разговор. Сердце ее для Веры было закрыто. Она готова была, если нужно помочь ей, готова была по-прежнему носить ей книги и заботиться о том, чтобы ее приглашали в клуб на праздники и на лекции. Но Вера любила Арсеньева, и это встало стеной между нею и Женей. Ревнивая материнская кровь делала Женю жестокой и непримиримой, Здесь она ничем не могла поступиться, а делать вид, что по-прежнему сердечно относится к Вере, не хотела. Все, казалось, шло как обычно. Женя работала, иногда шутила с подругами, смеялась. Но когда оставалась одна где-нибудь на сыром песчаном берегу, среди шума берез и утинного лепета, ей казалось, что жизнь кончена. Ни радуг, ни празднеств, ни радостей». Работа, работа, работа, учение и снова работа. Вот и все, что ожидает впереди. А чего еще ждать человеку, если его чувства не встречают ответа? Ей уже казалось, что та колдовская ночь, когда они стояли с Арсеньевым под золотыми шарами, просто приснилась ей, ведь она мастерица видеть сны. Но радость, как и горе, почти всегда приходят неожиданно. И почти всегда не оттуда, откуда ждешь. Сегодня на закате Женя вошла в загон и вдруг увидела, что утиное стадо стало совсем белым. Молодые уточки вырядились в белоснежный шелк и ходили, отсвечивая на солнце своими тугими крыльями. «Ух ты!» – удивленно сказала Женя. Женя и сама не думала, что может так обрадоваться этому – Ведь и ухаживала она за утятами, и кормила их, и обогревала только потому, что должна была все это делать. Должна и все. И радости от этого никакой не было. А сегодня вот вдруг обрадовалась, и даже сердечная тоска ее смягчилась и отступила. Руфа появилась из-за сумеречных ветел тихая, задумчивая и какая-то отрешенная. Она шла по серебряной кромке озера, маленькая, в своем голубом комбинезоне, и ветерок поднимал тонкие светлые пряди у нее на голове. — Ты уже здесь? — Женя усмехнулась. — Как видишь, а волосы у тебя будто дымок над головой. — Ну как, справишься? — Женя неуверенно пожала плечами. — Постараюсь. Не уснешь? — Это было самое опасное. Сон настигал ее врасплох. Он просто захватывал ее на ходу, как только наступал час, когда она привыкла ложиться спать. «На танцах, небось, не засыпаешь?» – дразнили ее подруги. «И до самого утра можешь проплясать. А вот на работе...» «Да, проплясать можно и до утра. Тут сон не смел даже и близко подступить». А вот на птичнике, при дремотном свете одинокой лампочки, под монотонный лепет утят, около теплого дыхания брудеров, Женя ничего не могла поделать. Пестрые сны лезли даже в открытые глаза. Руфа до сих пор не доверяла ей ночных дежурств, и лишь сегодня в первый раз решила оставить ее одну. Женя сердилась и уверяла, что уже научилась не спать, что в прошлый раз Всю ночь продежурила с Фаинкой и ни разу не уснула. «Все-таки я с тобой побуду немножко», — сказала Руфа. «Проводим полночь, а тогда и пойду». «Как с маленькой, что ли?» «А ты не обижайся. Я не потому, что не доверяю. Мне просто самой хочется с тобой побыть. Как-то на душе, не знаю, как сказать. Но не скажу, что волнение, а так, зыбь какая-то». Шорников у меня тут был, сидел все, наговорил, наговорил, вот поработает в совхозе, окончит заочно курсы по подготовке вуз и пойдет изучать кибернетику. И, конечно, потом на Марс полетит. Он что-то часто к тебе забегает, — заметила Женя. Руфа, занятая своими мыслями, не обратила внимания на ее лукавый намек. А мне, Женя, вдруг стало страшно. Мир такой большой, такой огромный, преогромный. И разные страны, и разные люди, и города, и моря. Чего только нет на свете. А я? Что же я-то? Неужели так вот и просижу весь век у своего озера около уток и никогда ничего не увижу? Вот говорят, что в Черном море и в Средиземном тоже синяя вода. Совсем синяя, как Василек, а если в ладони ее зачерпнуть, она все равно синяя или как? И горы какие они? Видела я их в кино, но походить мне по ним хочется и вообще. Нельзя же только в кино поглядеть, и ладно, а если самой, своими глазами, то как? У, Женя беспечно махнула рукой. «Это просто. Вот будешь хорошо работать, дадут тебе путевку, поедешь да посмотришь. Даже и за границу можешь поехать. Эх, если бы мне такие печали!» «Ну что ж, ты мою печаль рассудила, давай твою рассудим», — сказала Руфа, немножко задетая тем, что Женя не поняла и не захотела понять ее душевной зыби. «Ведь не только о том, — думала Руфа, — чтобы поехать и поглядеть». Быть может, ей хотелось и пожить какой-то другой жизнью и какую-то другую работу испытать. Может, она потом и опять к своим уткам вернулась бы и сказала бы себе «Нет, не поеду больше никуда, это мое настоящее место». А так, ничего еще не испытав, ни на чем больше себя не проверив, навсегда остаться с утками и поставить на этом точку, грустно. Хоть и важная эта работа хоть и почетная, но что делать если душа еще не улеглась а требует чего то нового и тревожит и зовет куда то но как объяснить это как об этом сказать кому нибудь, если и сама она еще не разберется куда зовет ее душа и о чем она беспокоится а женя считая что и в самом деле она рассудила печали руфы вон ведь какая спокойная сидит Заговорила о своем. Вот я думаю иногда, а что, если мне и правда в актрисы пойти? А ты думаешь им легче, актрисам-то? Ты читала, как Паганини на скрипке играть учился? Да это каторга какая-то. А не прошел бы этой каторги, то и знаменитым скрипачом не стал бы. Тут и талант не помог бы. А все-таки, по-честному, Руфа, есть у меня талант? Как ты думаешь? Руфа вздохнула, поежилась. Немножко, по-моему, есть, только ты не обижайся. Только, по-моему, не такой, чтобы, ну, но не Ермолова и не Тарасова. Все понятно, Руфа. Какого-то дела мне хочется. Очень-очень интересного, чтобы придумывать что-то новое, искать. Может, на Целину поехать, что ли? А тут у нас уже все ясно, все известно. «Здесь тоже еще не все ясно. Вот пропало у нас несколько утят. А что мы могли сделать? Чем помочь? Разве нет у нас своих трудностей? Что ты? Да и не уедешь ты никуда отсюда. Не уехать тебе». «Да, наверное, не уехать. Может, потом, попозже, когда на сердце полегче станет. Когда любовь отпустит». «Да, если только отпустит». Девушки уселись на старую колоду, лежавшую на бугорке под ветлами. Озеро темнело, и лишь один край его слабо просвечивал сквозь камыши желтым от цветом закатного неба. А вдали, где деревья близко подступили к воде, начал подниматься туман. Мир становился странным и призрачным. Утки, тихо ковыляя, текли под навес, укладывались там бок о бок на чистой светлой соломе, Возились еще около кормушек белые стайки, покачивались на потемневшей воде. Но понемногу и они отходили от кормушек, вылезали из воды и с дремотным лепетом направлялись к ночлегу. Близилась полночь, но северное небо не давало тьмы, и девушкам видно было, как устраиваются на ночлег утки, как укладываются тесными рядками, прижимаясь друг к другу. «Словно пирожки в печке». — ласково сказала Руфа. Женя притихла, прислушиваясь к ночным шорохам и невнятным всплескам воды. — Руфа, а вот что я еще думаю? — полушепотом заговорила Женя, стараясь не нарушить этой зыбкой тишины. — А может, стоит нам здесь, на месте, поискать, но ну, изобрести что-нибудь? Помнишь, Никонор Васильевич нам об ультрафиолетовых лучах рассказывал? Коров облучали кварцевыми лампами, они удои большие давали. И телят, если болели, тоже облучали. Телята выздоравливали. А может, мы всей бригадой, если возьмемся думать, то и придумаем тоже что-нибудь? Такое, чтобы никакого отхода не было у наших уток. Облучать их, может быть? Или собирать для них ультрафиолетовые лучи? А как? Ну, про цветы, про герань, про мак... Руфа усмехнулась. «Клумбы для уток сажать?» «Ты не смейся, не смейся!» Женя увлеклась своими фантазиями. «Куда им клумбы? Лапчатым. Все в один миг вытопчут. Ну а если подумать? Вот тебе задача. Герань добывает и хранит ультрафиолетовые лучи. А лучи эти, если их понемножку, дают здоровье всему живому. Вопрос. Как сделать, чтобы эти лучи попадали...» нашим уткам. Руфа заинтересовалась. Надо подумать хорошенько, ребятам сказать, чтобы подумали, девчонкам нашим, Шорникову и еще с Никанором Васильевичем поговорить. И не только это, и не только. У Жени разгорелись глаза. А так вот все время думать, искать, как ученые ищут, «Как геологи. Мало ли, может еще над кормами эксперименты делать. Знаешь, как интересно?» «Да, интересно», — согласилась Руфа в раздумье. «Ты интересные вещи говоришь. Ведь если разобраться, нам доверили большое дело, но это не значит, дали тебе уток и корми. Нет, ты ищи, как лучше их кормить и как быстрее их выращивать и как облегчить труд». Мы же все-таки образованные люди, ну, по сравнению с Верой хотя бы. Значит, и работать должны лучше, инициативней, интересней, чтобы от нас толк был. А иначе для чего бы нам здесь и оставаться? Как ты, Женя? Ты права, Руфа. Прежде всего, освоим свою работу азбуку освоим, или как у музыкантов, гамму, чтобы закрытыми глазами знали, и как рацион составить, и что для чего, а потом думать. Вот придумали же доярки беспривязное содержание коров, придумали же ученые-гибридницы сорняки уничтожать. Помнишь, как один тракторист, бригадир Яковлев, на съезде комсомола рассказывал, самую тяжелую физическую работу они на машины переложили. «На плечи машин», так и сказал. «На плечи машин». «А мы что? Надо и нам думать, работать головой, а не то, что растащил по кормушкам готовые корма и спать пошел». «Да-да», — подхватила Женя, изумленная перспективами, которые сегодня так внезапно и заманчиво раскрывались перед глазами. «О механизации надо думать. Почему это мы в бодейках корм по корыцам разносим?» «Пускай транспортер какой-нибудь. Помнишь, было в газетах? Ребята где-то под Ленинградом свою птичью ферму механизировали. А мы что?» «Правильно! Заявление механизатором подадим!» Руфа потеряла свое обычное спокойствие. «Женька, Женечка, ты меня сегодня совсем растревожила. Ты меня заставила думать. Видишь, как ты мне нужна. Женя, ты мне очень нужна!» Они еще долго разговаривали, что-то прикидывали и придумывали. Вот взять еще и такой вопрос. Об утках, чтобы в птичнике им было хорошо, заботятся. А об утятницах никто и не думает. Вон в колхозе светлый путь. Одна взялась уток разводить, да и не справилась, заболела. А почему? Высокие обязательства взяла, а силы-то не хватило. А вот как бы придумать, чтобы и норму высокую сохранить, И чтобы работа одной только радостью была. Желтые цветы в озере погасли, камыши затихли, уснули, укутанные покрывалом тумана. Женя зябко повела плечами. «Гляди-ка, ночь давно, а ты еще здесь. Уходи немедленно, уплывай, отчаливай!» Но Руфу одолевали разные проекты. «Может, уголок отдыха устроить?» полочку с книгами и территорию в порядок привести. Если взять да выложить дорожки щебнем или кирпичом, или мелкими дровишками, что найдется, тогда и сапоги не нужны будут, в тапочках можно, в босоножках. Пройдешь по дорожке до кормушки, а корм по транспортеру идет, только принимай. А что, невозможно? Люди вон вокруг земли летают, а нам и это невозможно. Прежде всего, Женя... Надо добиться настоящего помещения для уток, чтобы по норме было, просторно. Тогда и утята душить друг друга не будут, и мы не будем так мучиться». «А почему ты не потребовала?» «Я требовала», — Руфа замялась. Савелий Петрович сказал, что везде так. «А ты?» «И еще сказал, покажите сначала работу, посмотрим, справитесь ли». Женя нахмурилась и тихонько вздохнула. «Он, может, и рад был бы, если бы мы не справились. Это на него похоже. И почему мы все и сами должны придумывать? Ведь он директор, мог бы подсказать. Он же все знает. Он же хороший хозяйственник». «А может, не такой уж хороший?» Задумчиво сказала Руфа. Женя опустила голову. «Может быть». Еле слышно сказала она. «Так я пойду? Не уснешь здесь?» Женя энергично затрясла головой. «Нет-нет, и ни за что не поддамся». «Смотри, не поддавайся. Сейчас особенно глядеть надо. Слышала, что у Веры-то?» Женя встрепенулась, испугалась. «Что? Что?» Лисица приходила. Не успели оглянуться, четыре утки лежат с перегрызенным горлом, а пятую унесла. У самой изгородки так и лежат редком. Ой, когда же? Прошлой ночью, так что поглядывай. Женя схватилась за виски. Жест, бессознательно перенятый у матери. Да если я, проклятый сурок, дам себе уснуть, да если что-нибудь такое, тогда меня сонную тетерю убить будет мало. Сегодня отцовская лодочка ждала Руфу. Руфа взяла весло, Привычным движением оттолкнулась от берега, помахала Жене рукой на прощание. Лодочка вошла в туман, и Руфа исчезла, словно ночное видение. Нет никого, только Женя до да березы, да звезда над головой, да еще утки под навесом. Утки услышали всплеск воды и тотчас откликнулись тревожным лепетом. Проснулись. «Спите, спите», — сказала им Женя. «Я здесь, не бойтесь, вот еще бояки какие!» Женя нарочно говорила вслух. Звук ласкового человеческого голоса успокаивает эту нежную, чуткую птицу, да и самой как-то веселее, когда разговариваешь или напиваешь. Запад погас. Ночные шорохи ожили в затаенной тьме островка, словно кто-то проснулся там и смотрит на Женю из-за кустов, и неслышными шагами подходит все ближе и ближе к берегу, а, может быть, уже испускается воду. Вон что-то плеснуло в камышах, чуть слышно булькнуло и затихло. Женя вся напряглась, затаила дух. Ночь и озеро, и деревья, казалось, тоже затаили дыхание и ждут, что будет дальше. Безотчетный страх холодком пробежал по спине, Еще минута, и Женя вскрикнет и убежит без оглядки от почерневшего ночного озера, от его тяжкого и недоброго очарования. И вдруг в эту жуткую минуту утки проснулись и заговорили, залепетали, зашевелились под навесом. От их голосов, таких домашних и таких привычных, сразу исчезли все наваждения. «Иду, иду!» — откликнулась Женя. «Кто вас тут потревожил?» Женя побежала к навесу, а в голове уже метались испуганные мысли. Лиса! Утащила! Уже лежат белые уточки у изгороди с перегрызенным горлом. Мимо навесов по влажному прибитому волной песку важно шла серая кошка. Женя остановилась и засмеялась. «Ну и зверь! Ох и чуткий у меня! Уж кто ходит тише кошки, и то услышали!» Женя старалась говорить громко, чтобы утки слышали ее, и чтобы те, которые притаились в камышах и шуршат листвой на островке, прячась в тумане, отступили, убрались подальше, скрылись туда, откуда вылезли было вместе с туманом и тьмой. Здесь люди, здесь человеческий голос, которого боятся и звери, и ночные видения. И чтобы подальше звучал человеческий голос – Женя принялась читать пришедшие на память стихи. «Летний день кончается, теплится звезда, В озере качается сонная вода». Медленно проходила ночь, но не было часа, Похожего один на другой. Все время что-то таинственно менялось вокруг. Потянуло ветерком, проснулись камыши, Зашуршали жестким шелестом, Потемнело небо, и яркими стали звезды Серебряный ковш медведицы зачерпнул ночную синеву. Маленьким белым костром замерцали стажары. Незаметно, словно украдкой ветер стащил с озера покрывало тумана, и в черной воде оказалось полно звезд. Сразу вспомнился тот Саша Миша, которому захотелось поплавать среди звезд. Какой это был, видно, интересный парнишка, фантазер и отважный человек. Какое богатство воображения таилось в его мальчишеской голове, а его выгнали из лагеря. Начальник не терпел нарушений дисциплины. Вот так. И этот человек был бы со мной рядом всегда всю жизнь и также рассказывал бы мне о своих успехах. Женя передернула плечами. Она медленно шла по берегу, прислушиваясь к тишине, к хрусту песка под ногами, А думайте текли своим чередом, ничем не прерываемые. Она перебирала в памяти все эти маленькие, но такие важные в ее жизни события последних дней. Разговоры, споры, скандалы дома. Недоумения, обида сгущались в ее душе. Мысли опять вернулись к отцу, к Пожарову. Но я не поняла этого человека сразу. А отец? С мамой спрашивать нечего. Но отец. Значит, ему все равно, за кого мне выйти, лишь бы выйти? Да ведь нет же, нет. Этот человек ему нравится. Они хорошо сработались. Но как же так? Пожаров раскрылся перед Женей так ясно и просто, как стекло, которое притворяется алмазом, а потом повернется какой-то гранью, и ты отчетливо видишь, что это стекляшка. Женя видит это, а отец... «Неужели он, такой умный, такой проницательный человек, ничего этого не видит, быть не может? Но если видит, почему принимает его, почему держит около себя, почему даже свою единственную дочь хотел бы отдать ему? Ему с Пожаровым удобно?» «Пожаров никогда не улечит его в беспринципности. Не улечит. А почему? Потому что сам такой же». Женя отмахнулась от этих мыслей. Страшно было додумать все до конца. «А если бы к отцу пришел тот?» Женя грустно покачала головой. «Я знаю, что он никогда не придет, я это знаю. Но если бы...» «Что сказал бы отец?» Подумала, представила себе эту встречу. «Нет, ничего не вышло бы. Отец всегда отзывался о нем с пренебрежением». Он даже не хотел утверждать Арсеньева на работе. Женя помнила, как жестко с каменным лицом сказал он тогда. «Мне этот человек не внушает доверия. болтлив и развязен». Женя узнала после, что Арсеньев выступил на собрании и обвинил отца в бесхозяйственности. Это ее-то отца, который считался лучшим хозяином в районе. Клуб ему, видите ли, не понравился». Раздраженно рассказывал отец. «Не клуб, а забегаловка», — так и сказал. «Директор, то есть я, видите ли, малограмотный, не понимает, какое значение имеет клуб в селе. Это, видите ли, политическая ошибка и хозяйственная». Как тогда негодовала Женя на этого зазнайку Арсеньева? Кто он такой, что посмел так говорить об ее отце? А теперь... Как самого большого праздника теперь ждет она встречи с Арсеньевым. В камышах что-то сильно плеснуло. Женя вскинула голову, прислушалась. Не выдрали? Недавно Никонор Васильевич рассказал, как однажды на озере появилась выдра. Ухватила утку за ногу и тянет под воду. Утка кричит, бьет по воде крыльями, а вырваться не может?» Птичница, как была в платье, бросилась в воду, отняла утку, а то ищи потом, куда одевалась утка. Утку отняли, выдру застрелили. Но может эта выдра на озере не одна? Женя долго стояла на берегу, напряженно прислушивалась. Вода по-прежнему была тихой и неподвижной, и затонувшие звезды дрожали и переливались в ней. Тревога прошла. И Женя со страхом почувствовала, что ей хочется спать, что голова тяжелеет и клонится вниз, и что веки сами собой опускаются на глаза. Если бы только сесть и посидеть немножко на разбитой колоде, прислоняя спиной к стволу старой ивы. Ведь Женя не собирается пойти в кладовую и улечься там на мешках, как бывало. «Ах, и хорошо же спалось тогда!» «Я тебе дам в кладовую!» Пригрозила сама себе Женя. «Я тебе сяду на колоду, я тебя знаю. Тебе только прислониться к чему-нибудь. И прощай до утра». «И что же это за сон такой у меня? У людей вон бессонницы бывает, а тут прямо валит с ног, да и все. Прямо болезнь какая-то. Прочь, прочь, не хочу спать, не буду спать». Женя принялась махать руками, прыгать на одной ноге, делать гимнастику. Немножко разогнав сон, отправилась в кладовую составлять корм. Здесь, при сумеречном свете маленькой электрической лампочки, среди теплых запахов жмыха, соломы и привядшей рубленой зелени, сон снова подкрался к ней, начал одолевать. Руки стали какие-то чужие, на плечах повисла тяжесть, в глазах начало что-то мелькать, что-то грезиться. — Нет, врешь, не одолеешь, — прошептала Женя, еле шевеля непослушными губами. — И не сплю я вовсе, а тут сразу сны. Это нечестно, чтобы сны, когда глаза открыты. У меня же глаза открыты. Женя привалилась к тугому мешку с комбикормом, но сейчас же отпрянула от него, будто обожглась. — Спать, сонная тетеря, а если лиса, а если енот? В совхозе много рассказов ходило об этом странном звере. Сам, как собака, уши круглые, а встретишься – не испугается. Идет прямо на человека и все, а не убежишь – начнет кусать. А тут опять закричали утки. Женя бросила мерку, в которую уже зачерпнула костяной муки, и в два прыжка вылетела из кладовой. Утки вышли из-под навеса. Они тревожно сбивались в кучки, пытались куда-то бежать и кричали, кричали. Увидев Женю, бросились к ней, хлопая крыльями, словно белая метель поднялась в загоне. Отовсюду, из-под навесов, из-под кустов, тысячи уток бежали и бежали к Жене. Кричали, что им страшно, звали Женю на помощь, требовали ее защиты. — Но кто вас, кто вас? — спрашивала Женя, оглядываясь по сторонам. «Но чего вы испугались? Ведь я же здесь, я здесь, да разве я дам вам кому-нибудь в обиду?» Никого не было. Утки, столпившись вокруг Жени, все еще жаловались, поглядывая на нее черными бисеринками глаз, и наступали ей на ноги своими смешными широкими лапками. У Жени раскрылось сердце. «Эх вы!» — сказала она. «Ко мне спасаться бежите!» И такой нежностью к этим робким существам наполнилась ее душа, что захотелось их всех захватить в руки, погладить атласные белоснежные перья, поцеловать маленькие белые головки, погреть в ладонях оранжевые босые лапки. «Эх вы!» – еще раз усмехнулась она. «А никого и нет, ничего и не случилось». В это время из-за старой колоды выбежала собака. Она остановилась, подняла острые ушки и нерешительно завиляла хвостом. Это был рыженький Руфин Орлик. «Ах, вот в чем дело!» — сказала Женя. «Значит, все-таки у нас гости. Ты что, Орлик, думал, что Руфа здесь? А Руфы нет, Руфа дома». «Неужели у тебя никакого чутья? Бежишь себе, да и ладно. Смотри, как ты моих уток зволомутила, а? Ступай-ка домой, отчаливай». Проводив Орлика за калитку, Женя вернулась к озеру. Тут она увидела, что пропустила какие-то очень важные минуты и не заметила, как звезды погасли в воде, а у противоположного берега среди камышей возникла светлая полоска зари. «Светает». Радостно удивилась Женя. И счастливая тем, что сумела продежурить всю ночь и ни разу не уснула, и что ночь прошла так благополучно, обернувшись к уткам, деловито сказала. «Сейчас кормить вас буду». И утки поняли. «Да, да», – закричали они, начиная ковылять вокруг кормушек. «Корми скорее, мы уже проголодались, часа три совсем не ели ничего». Женя разнесла корм. Сон развеялся, работалось весело, легко. Она чувствовала, что в сердце родилась какая-то новая радость, которая заслонила тяжелые раздумья последних дней и согрела ее. Что произошло в ее жизни? И вдруг поняла. Сегодня, в своем ночном дежурстве, у нее раскрылась душа для той работы, которую она делает. Она поняла, что, как это ни странно, начинает любить своих уток. Как они бросили сегодня к ней, ища защиты? Они живые, к ним нельзя без любви, — сказала однажды Руфа. Только сегодня ночью Женя поняла глубокую, сердечную правду этих слов. Погоже утро бодрило, хотелось петь, отбросив все, что омрачает душу. Женя сбежала к берегу, сбросила туфли, вошла в розовую еще холодную воду. Хорошо. Приглядевшись к своему отражению, разбила его ногой. Она не нравилась себе и глаза какие-то раскосые, и шея тонкая, и нос не поймешь какой, не то гриб, не то картошка. Ну и ладно, они все равно. Проворчала Женя и принялась умываться. Она плескала себе в лицо полными пригоршнями студенной воды. Огнистые брызги далеко разлетались кругом, и сквозь эти брызги Женя увидела. Утки осторожно спускаются с берега и плывут, чуть шевеля лапками, сами розовые, по розовой заревой воде. Женя выпрямилась, откинула с лба мокрые темные волосы и, чувствуя, как все ее тело, словно током пронизано безотчетной радостью, раскинула руки и закричала. — Я хочу его видеть! «Должна его видеть! Я обязательно должна его видеть!» Негромкий, полный, сдержанной нежности голос прозвучал в тишине. «Здравствуйте, Женя!» Она мгновенно обернулась. У изгороди, словно вызванный заклинанием, стоял Арсеньев и смотрел на нее. Он все знал и все понимал. «Потому что, когда тебя любят и когда ты сам любишь...» Не видеть и не понимать невозможно. И только очень юные люди, такие как Женя, полюбив, считают, что любовь их, как жемчужина на дне моря, скрыта от всего мира, не догадываясь, что эта сердечная тайна лучится в их глазах, вспыхивает в их румянце, задает себя в их смущении, в их беспричинной веселости и такой же беспричинной печали». Звезда упала с высоты. Савелий Петрович дал волю своему негодованию. «Да где же вы были, Никанор Васильевич? Как вы-то прошляпили? Вы же весь мой совхоз под удар поставили. На всю область позор. Целое стадо погибло». Никанор Васильевич, завесив глаза густыми бровями, сидел и ждал, когда директор устанет кричать. «Двести с лишним голов. И это когда мы во все трубы протрубили. Вера, Грамова, звезда совхоза. Позор! Докладывайте, как это случилось?» Никанор Васильевич не поднял бровей. «Подожду». Савелий Петрович яростно уставился на него. «То есть как подождете? Чего подождете?» «Подождете, когда вы обретете способность слушать!» Савелий Петрович налил из графина стакан воды и залпом выпил. Вода была теплая и противная, но все-таки помогла ему овладеть собой. «Слушаю!» — рявкнул он, с досадой оттолкнув попавшееся под руку тяжелое пресс-папье. «С тех пор, как у нас в совхозе, кроме птичника Веры Грамовой, появились новые бригады, — обстоятельно начал Никанор Васильевич. — Бригада Пелагеи Нечаевой, молодежная бригада Руфы Колокольцевой. — Вы что, может, мне всю историю совхоза изложите? — прервал его Савелий Петрович. — Я спрашиваю, почему погибли утки? Никанор Васильевич опять завесился бровями и замолчал. Директор налил себе второй стакан противной воды. «Я слушаю, черт бы вас побрал! Слушаю!» Так вот, с тех пор, как у нас, появились новые бригады. Естественно, что они тоже потребовали и заботы, и внимания, и, конечно, кормов. До сих пор как было, все лучшие корма, граммовой. Комбикорма завались, она к этому привыкла. Обо всем за нее подумают, обо всем позаботятся. А нынче надо уже самой думать. «Но уж о ней-то вы могли бы, Никанор Васильевич, позаботиться. Вы же знаете, что она на виду, всей области видна. Что теперь скажут о нас? Не помогли? Не обеспечили?» «Сказать-то, конечно, скажут. Но это неверно. Помогать – это не значит все делать за нее. И корм распределять, и даже подстилку менять. Грамова видела, что у нее комбикорм кончается. Почему не потребовала вовремя?» Но не канор.